Глава 1157. Что-то не так. С подъемом силы Божественной Души культивации и физического тела, Ван Буэлэ окончательно уверился, что ему выпала поистине уникальная возможность. Еще он понимал, что такая благодать вряд ли продлится долго. Трансформация Божественного Императора Расколотой Луны завершилась на 60%. Несмотря на невысокую скорость, небо уже успело покрыться трещинами... Обезумевшая Бесконечная Небесная Дау яростно атаковала с другой стороны. Без многократного усиления Чейнсен за треножника, Бесконечная Небесная Дау уже давно бы пробилась внутрь. В случае нападения Небесного Дауни не я буду его главной целью. Попытался убедить себя Ван Бола. Он скорректировал работу имманентных ножен. Два закона Небесного Дау в его теле были готовы к использованию в любой момент. Подавив одно и сделав главенствующим другое, ему стало заметно спокойней. Помимо поглощения и роста силы, он размышлял еще кое о чем: Как выбраться отсюда? Насколько он мог судить, сюда тайно прибыли другие члены темной Секты. К тому же он не верил, что Бесконечный Клан прислали только одного Божественного Императора, следовательно, скоро здесь разгорится сражение небывалых масштабов. Хоть ему и выпала уникальная возможность, и если вовремя не убраться, он окажется в самой гуще событий, поэтому стоит заранее подготовить пути отхода. Пока он размышлял над этим, в его разум проникла струйка божественного сознания. Ее источник, крохотный листок, находился в бездонной сумке. «Мой смешляный ученик, такая возможность упадает раз в жизни. Используй ее на полную. Наставник найдет способ вытащить тебя из этой заварухи. Твой старший брат – недостойный сын». Примечание переводчика. Сложный оборот, использовавшийся в романе «Путешествие на запад». Проблема в двойном значении. Его используют, чтобы отругать кого-то, в прямом смысле говоря, что человек недостойный сын. Еще персонаж произведения использовал эту фразу для самокритики, тогда эта фраза меняет смысл с ругательства на признание собственных прегрешений. Возрождение темной секты потребует его полной отдачи, у него банально не останется сил спасти тебя. Но наставник, самый близкий тебе человек, обо всем позаботится. Услышав голос патриарха, Ван Буэлэ улыбнулся. От его внимания не ускользнул выпад старика в сторону старшего брата, но он решил не заострять на этом внимание. Согласно кивнув, он сделал успокаивающий вдох и продолжил поглощать выплескивающуюся из расколотой луны энергию. Стоял невообразимый рокот, сражение снаружи накалялось, божественный император Чёрный Цветок был могущественным практиком, но он, похоже, немного уступал Чэнь Санзы в силе. Это было связано с мастерством самого Чейн Сендзы и присутствием небесного Дао темной секты. Темная магия вносила свою лепту, масштабы сражения между двумя гегемонами в звездном небе постепенно росли. Пространство вокруг них напоминало растрескавшееся стекло. К этому времени трансформация божественного императора достигла 70%. Из души Ван Буэллы послушался рокот знак достижения ей великой завершенности вечной звезды. В это же время барьер не выдержал напора бесконечного небесного Дао. С треском в защите образовалась дыра. Огромный золотой жук превратился в море света и попытался проскочить внутрь. В этот момент в пустоте кто-то холодно фыркнул. Словно из ниоткуда в небе над треножником возникло семь фигур. Все носили черные халаты, каждый излучал плотный смерти. Их шипением окутало темное пламя, а потом они пошли в атаку в попытке остановить бесконечное небесное дао. Бесконечное небесное дао взревело, Панцирь у него на спине раскрылся, откуда со смехом вырвался мужчина в императорском халате из короны на голове. Его культивация угрожающе клокотала, она превосходила вечную звезду и даже звездный домен. Судя по ауре, этот человек был немного сильнее черного цветка. Божественный император монархья гора! хрипло воскликнул кто-то из семерых. Однако загадочные люди в черных нарядах не отступили, а продолжили полномасштабную атаку. С их вмешательством барьер треножника получил время, чтобы закрыть брешь. Когда брешь уже почти затянулась, бесконечная небесная дао взревело и во вспышке разбилась на более мелкие клоны. Невзирая на цену, оно пробилось внутрь через почти затянувшуюся прореху. Семеро практиков в черных халатах пытались остановить его, но им помешал божественный император Монаршая Гара. Сражение снаружи разгорелось с новой силой. Ван Баула же пытался прийти в себя после увиденного, Его потрясло не только появление здесь Второго Божественного Императора, но и аура Семерых Практиков. Их буквально пронизывала плотная аура глубокой древности и тёмной секты. Они все таки появились! Ван Буэлло тяжело задышал, правда сейчас было не самое удачное время, чтобы предаваться праздным размышлениям. Во внутренний мир треножника успел проскользнуть маленький золотой жук, созданный бесконечным небесным Дао. Ван Боулэ без колебаний начал циркуляцию монетных ножен, дабы подавить все законы небесного дао тёмной секты и полностью сделать себя частью бесконечного небесного дао. В результате изменилась его аура, чего мчащийся к нему жук бесконечное небесное дао на мгновение замедлился. Потом он с умопомрачительной скоростью полетел не к Ван Боулэ, а в сторону божественного императора, словно жук больше ничего не видел, кроме расколотой луны. В считанные мгновения он достиг цели и растворился в его теле, Там он вступил в противоборство с небесным дао «тёмной секты». Ван Буэлэ подавил ауру, правда он не знал, будет ли в этом хоть какой-то толк. Однако результат его вполне устроил. После секундного колебания он раскинул подавляющую силу ножен и вновь принялся за поглощение. Расколотая луна закричала ещё громче за столкновение двух небесных дао внутри тела. Из него стало выплескиваться ещё больше потоков дао и остаточных естественных законов. Будучи членом темной секты, Ван Буле с блеском в глазах стал управлять ножными таким образом, чтобы поглощать ауру бесконечного небесного Дао. Тут же повысилась скорость роста трех аспектов силы Ван Була. Физическое тело уже достигло сотой ступеньки великой завершенности. Его не покидало чувство, будто физическое тело аккумулирует силу для прорыва с вечной звезды на звездный домен. Небесные тела в созвездии поблескивали, они эволюционировали, как и фантомы прошлых жизней. Но тут Ван Буэлэ почувствовал, что исходящие от раскола луны потоки Дао стали истощаться. После слияния с Золотым Жуком в теле Божественного Императора началось сражение двух Небесных Дао. Будь их силы равны, тогда вряд ли кто-то смог бы определить победителя в этой жестокой схватке. Это позволило бы Ван Буэлэ вобрать максимальное количество энергии. К сожалению, Небесная Дао Тёмной Секты только возродилась, поэтому уступала в силе противнику. Его теснили прямо на глазах. Цы смерти в теле Божественного Императора расколотая луна отступала. Совсем недавно она занимала 70-80% тела, но теперь ему приходилось сдавать позиции. 50%, 40%, 30%, 20%. На 10% небесная, да, у темной секты не стала сдаваться, попробовав вообще не дать отпор. У Божественного Императора расколотая луна затрепетали в веки. Похоже, он вот-вот придет в себя. У Полы все внутри похолодело. При этом такое развитие событий показалось ему странным. Насколько он понял, старший брат многие годы вынашивал этот план неужто он не учел таких очевидных вещей. К сожалению, это был не сон, все происходило на самом деле, однако были и хорошие новости. Небесная да у секта вспыхнула, словно собралась дать решающий бой. Внезапно снаружи треножника на все звездное небо прогремел чей-то голос. Чен Санзе, the... ты проиграл! В звездное небо сошел трехголовый и силой силуэт, сотканный из света. Вместе с ним пришло ужасающее давление: Божественный император, Ясный свет! Все трое здесь, как интересно! Судя по всему, сюда должны явиться и ваш первый патриарх. Несмотря на улыбку, Чейн Цинзы скривился: Пред нет нужды являться сюда лично. Нас троих достаточно, чтобы сокрушить тебя и остатки темной секты. Негромко сказал Ясный свет. Он указал рукой на треножник и толкнул ладонью пространство. Звездное небо строгнулось. Все затопил ужасающий Рокот. Семь практиков в черных халатах задрожали, закашлялись кровью и взорвались. В то же время восстановившийся барьер разбился в дребезке. Небесная Дао! Почему-то не поглотила Дао темные секты в теле расколотой луны. Сделай это! Пусть он пробудется! Как только барьер разбился, Золотой жук радостно зажужжал и без колебаний кинулся к расколотой луне. Глаза существа свирепо поблеснули. Расклад сил неожиданно изменился. Сердце Ван Була пропустило удар. Почему-то его не покидало ощущение, будто что-то здесь было не так.